Глава двадцатая «Ни стыда, ни совести, а с виду такой интеллигентный!» пробормотала себе поднос, складывая руки на груди. «Эрика, как быстро у тебя проявилась истинная связь!» Не скрывал довольства Ник. «Придется поторопиться со свадьбой!» Светился герцог, словно медный таз. Кто же в наше время женится, не пожив друг с другом? Захотелось немного отомстить. сама малость. Ровно настолько, чтобы стереть радость с лица Сарда. Категорически против. Раздался позади Ника голос Тора. Это ты меня просто еще не видел. Заметила я, ожидая момента, когда бывший мужчина мечты увидит, рассмотрит. Меня из-за герцогского плеча. Все в сборе. Что может быть лучше? Маленькие ножки замерли позади Ника. Я видела только нижнюю часть тела. Но и этого хватило, чтобы я занервничала. Значит, привел рычаг давления прямо сюда? Хороший манипулятор. Они с Ником стоят друг друга. Один явился как раз вовремя, когда невеста должна быть на грани нервного срыва, а второй привел с собой козырь. «Тор, ты как раз вовремя». «Знакомься, Ник, это мой сын». Краска с лица мужчин схлынула одновременно. «Что? Я, кажется, ослышался». Герцог дотронулся до уха, словно сомневался в своем слухе. Тор смотрел на меня, как на сумасшедшую. А мне надоело разводить неизвестность. Пусть подчиняются правилам, если хотят, а у меня почти невыполнимая задача — забрать сына в свой мир и объединить этих двух идиотов. Все ты правильно расслышал. Не делай вид, что ты не понимаешь, что я из другого мира. Если им выпало истинное, а один оказался слишком шустрым, то для Ника эта игра как раз шанс вернуть справедливость. Для меня вернуть сына или найти счастье? Для Тора. А то все знают, что тут площадка по играм, но все послушно выполняют условия, боясь, что шанс... Будет упущен. Одно только не учли. Мне терять нечего. Хоть сколько мне будут говорить, что у каждого из нас своя цель, все равно считаю, что мы вчетвером связаны. Точнее, втроем, если принять, что Ник и Тор — это одна душа. Его зовут Вэй. Я выглянула и улыбнулась сыну. Присела рядом с ним. И посмотрела в глаза. Впервые так близко. Ведь видела его либо издалека, либо спящим. И узнала свои глаза. «Привет! У меня тут есть друг для тебя. Пошли!» Маленькая ручка высвободилась из руки отца. И Вейс с несмелой улыбкой кивнул. А вот улыбка у него от славы. Точнее, Тора. «Пошли, познакомлю тебя с новым другом». Я протянула руку, но остановилась в последний момент, застыв на секунду. «Мне же не дотронуться до него». «Нельзя пугать мальчика». «Вы так и замер с протянутой рукой». В помещении повисла тишина. «Давай на перегонки». «Кто первый?» Я подобрала юбки. «Три, два...» «Один!» — закричал Вэй и рванул вперед, а я со смехом побежала следом, оставляя позади две половинки одной души. За нервы молодых и крепких мужчин я не переживала, а вот возраст и впечатлительность лорда Горда явно не взяла в расчет. К вечеру батеньке пришлось вызывать лекаря, да еще не местного, судя по чертыханиям невидимого помощника, а лучшего из их настоящего мира. А все почему? Потому что Маркиз стал свидетелем приинтереснейшего разговора псевдосоперников. Впрочем, как и я. Мы застыли на входе в гостиную вместе с отцом, когда услышали. «Шар не мог врать», — утверждал Ник. Я показала отцу знак остановиться и не шуметь. Больно интересно было продолжение. Я помнила ту цветовечеринку на балу от сферы. Что там было? А он и не врал. Нашелся Тор. «Сам прекрасно знаешь, что тело здесь другое, а настоящее принадлежит мне. Если хочешь помочь...» то просто соверши обряд, чтобы у нее открылись силы, и она была счастлива с сыном. Тело ему принадлежит. Слышали? Каков нахал! Тело мое! И я тоже своя собственная. Ты в курсе, что у нас нет разводов? Она моя. Не менее собственнически вел себя черный дракон. Пусть ты снял браслет. «Я ее нашел, просто чуть позже тебя». «Речь идет о тех деревянных браслетах?» «Так вот, почему он пропал накануне того телефонного разговора Тора. Он содрал его с меня, но Ник успел взять след». «Тогда почему не появился? Из-за моей беременности?» «Плевать, она мать моего ребенка. Она моя». Я придумаю способ, чтобы аннулировать брак. Все, что от тебя нужно, просто открыть ее магию. Я был первым. Оракул мне поможет, — уверенно заявил Тор. Тебе поможет, — с сомнением смешком протянул Ник. Оракул помогает только себе. Тебе ли это не знать? Одной подставы тебе от него мало? «Эрика тебе не простит сына», — перевел тему Ник. «Посмотри, как она мечтает быть с ним. С какой радостью играет. Думаешь, будет кататься, как сыр в масле в счастье и любви?» «Ей нужен сын? Так отдай его, раз ты так беспокоишься о его благополучии», — вышел из себя Ник. «Напомнить, кто ее истинный». Ее потеря красоты лишний раз доказывает, что мы — идеальная пара. «Сын всегда остается с отцом. Тебе ли не знать это правило?» — рыкнул Тор. «Значит, у нее будет другой сын!» — зарычал в ответ Ник, осклабившись. В воздухе засверкали невидимые молнии. «Хм, ты плохо знаешь женщин, раз говоришь такое!» — хмыкнул Тор. «А ты знаток?» Скептически поднял брови герцог. «После того, как ты пропал на три года, ты еще надеешься на что-то?» «Я добивался разрешения все эти три года. Вымаливал шанс. Она меня любила до одури. Просто такие чувства не уйдут», — уверенно сказал Тор. «А ты думаешь, что сможешь приклеить ее к себе одной истинностью?» «Как видишь, даже когда у нее волосы выпадать начали, она скорее лысой будет ходить, чем к тебе переедет». «Маленькая поправочка. Она уже сделала мне предложение поселиться рядом с ней», самодовольно ухмыльнулся Сарт. «Что?» — не поверил Ушантор, весь подобравшись. «Не может быть!» «Почему это?» один уголок губ ника коварно пополз вверх потому что она мне тоже сделала предложение шагнул вперед тор и остановился в нескольких сантиметрах от герцога казалось он готов вцепиться в герцогскую глотку какое еще тихо но голосом полным скрытой угрозы спросил ник «Чтобы я с сыном поселился здесь!» Грохот тела лорда Горда поставил точку в споре и перепугал всех. «Довела!» — прошептала Маша, обмахивая себя и меня рукой. В покой лорда Горда зашёл уже третий вызванный целитель. Вслед за остальными он тоже развел руками и вынес вердикт. Персонаж не выдержал нервной нагрузки. Нужно возвращать его в магический мир из игрового». Об этом нам хмурейшим голосом сообщил голосовой помощник, а потом добавил. «Теперь видишь, что может произойти, если не следовать сценарию». «Он хотел меня припугнуть?» «Смешно. Если меня вернут домой, то только решат проблемы. Об одном буду переживать. Как вернуть сына?» Но и то...» Зная, что Тор приходил своим в мой мир, чтобы посмотреть на маму, значит, он так просто не оставит затею примирения. Видимо, помощничек тоже понял, что меня этим не пронять, и только горестно вздохнул. «Так что, Геральда забирают?» спросила я, заглядывая в щелку при открытой двери. Лекари как один обернулись в сторону двери, и с осуждением взглянули на меня. Два сапога с тором. Такая же бунтарка. Отвернувшись, подвел итог один из них. Это как комплимент воспринимать? Стало приятно, что между нами с бывшим мужчиной мечты есть общее. Нежелание следовать дурацким правилам и держать себя в рамках чужого мышления. Да. Выходит из игры по состоянию здоровья. Безрадостно сообщил мне помощник Мари. Добилась своего. Отчитывает меня? Нет, я только начала. В шутку припугнула его. В шутку, но с долей правды. Впечатлительным лордом тут точно не место. Я вернулась в гостиную и врезалась в два испытывающих взгляда с разных концов комнаты. «Пожалуй, зайду попозже». «Ничего не хочешь объяснить?» — спросил Тор. «Разве ты мне что-то объяснил?» «Пожалуй, я даже была довольна от того, что в кои-то веки знаю больше, чем он». Тор и в не дует, что его враг, он сам, соперник в любви, «Вторая половина его души?» «Мне не нравится выражение твоего лица», — заметил Лавар. «Эрика», — обратился ко мне Ник, как всегда полный достоинства. «Одни глаза метают грозные молнии». «Да», — я невольно отряхнула пыль с платья. «При таком лощеном женихе самой хотелось выглядеть безупречно». Тор, видя, как я прихорашиваюсь, возмущенно фыркнул и возвел глаза к потолку. Ник подошел ближе, взял мою руку в свои и заглянул в глаза. «Я правильно понимаю, что ты пригласила сюда жить Тора только из-за сына». «Я перевела взгляд на бунтаря всея миров» и смешливые слова застряли в горле от его пронизывающе-испытывающего взгляда.